Глава 7. Между прошлым и настоящим. Костер догорел. Приподняв голову, я видел только струйку дыма. Осторожно, чтобы не разбудить НАТУ, выбрался из-под шкуры, чтобы подкинуть хвороста. Под кучей пепла всегда сохраняются тлеющие угли. Раздув их, можно получить огонь, не тратя энергию дезинтегратора. Немного разгреб угли, пока не увидел красные угольки. Подложив хвороста, раздул, чтобы угли раскалились. Первые язычки пламени не смело лизнули ветки, а через пару минут уже пожирали моё подношение. Когда огонь разгорелся, приволок корягу, что вытолкнуло вместе со льдом. Этого хватит, чтобы пару часов была пища для огня. Аккуратно залез под шкуру, случайно коснувшись щеки наты. Девушка съежилась от прикосновения, но не проснулась. Сон не шёл. Вместо него из памяти всплывали картинки из прошлой жизни, едва закрывал глаза.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 Там и был заложен Плаш, мое первое поселение. Ната во сне заворочилась и спросила сонным голосом. «Макс, пора вставать?» «Нет, еще есть время, спи». Мои мысли вернулись к воспоминаниям. Мои жалкие попытки прогрессорствовать не имели особого успеха, пока не появились Тиландер и Лайтфуд. Они были из пропавшего звена Эвенджер. Эту историю в Звездном знали все. Лайтфуд оказался потомственным металлургом. У нас появилась великолепная сталь. «Основа наших будущих побед. Тиландор был матросом, любителем парусных яхт и шхун. Мы строили, воевали, принимали новые племена под свое покровительство. Во время испытания мореходных свойств нового корабля в тростниковой лодке были обнаружены юноша и девушка в бессознательном состоянии. Это оказались наследники Андона, города, как мы узнали позже, построенного моряками английского парусника Аталанта». А Лалихеп стала моей женой, что дало мне формальный повод претендовать на престол Андона, полученный мной в результате войны и дипломатии. У меня рождались дети, появились даже приемные сыновья — неандерталец Санчо и кроманьонец Бер, ставшие моей опорой и надеждой. Встреча с профессором Александровым на южном побережье Франции перевернула все. Именно он сумел меня убедить, что будущее за Европой, и перенести свою столицу в Европу. Так был заложен город в устье реки Рона, получивший название Максель. Не менее удивительной оказалась и история самого профессора физика ядерщика, выкраденного из Мадрида агентами ЦРУ в 1985 году. В бессознательном состоянии профессор свалился в воду в тумане и оказался на восточном побережье Испании. Мужчина не растерялся и пошел на север, где обрел новый дом и семью в небольшом племени дикарей, живущих у Роны. Максель, основанный рядом с селением Александрова, разрастался. Моя тяга к приключениям привела меня к берегам Италии, где я наткнулся на большое поселение племени Урха. Именно здесь, как оказывается, осели похитители Александрова. Агенты ЦРУ Джон Картер и Пабло Мендоса. Усыпив мою бдительность, во время второго визита в племя меня и Теландера захватили, перебив моих воинов и матросов. Умер Илар атаковав берег в безумной попытке спасти Ландера, Бер, отправленный мной за помощью, получил тяжелое ранение, и его, умирающего, выходила волчица. Оправившись от ран, Бер, понимая, что время упущено, вернулся в племя Урха, чтобы в одиночку вызволить меня. «Санчо, мой приемный сын-неандерталец, оставшийся в Макселе, смог получить мой ментальный призыв». Вместе с Михой и Малом они организовали спасательную операцию, венчавшуюся успехом. Но цена победы оказалась несоизмеримо высока. 50 русов и мой военачальник Лар поплатились жизнью за мою недальновидность. Оправившись от понесенных потерь, мы совершили новое обследование берегов Средиземного моря, чтобы убедиться в отсутствии врагов. И тут нас ждало полное разочарование. Нашелся враг коварнее и подлее которого придумать невозможно. На греческом берегу, в бухте, где расположатся салоники моего старого мира, нас обстреляли из орудия, а на дне моря затонула субмарина. Субмарина со свастикой на бортах, этим зловещим символом нацизма. Чтобы сразиться с таким сильным врагом, наших сил было недостаточно. Мы ушли в открытое море дав себе слово вернуться через год и уничтожить в зародыше нацистскую тварь. А потом? Потом прилетел звездолет «Последний шанс» с тремя девушками на борту. И я узнал многое. За 22 года моей жизни в каменном веке мой старый мир ушел в развитии на сотни лет. Земля была истощена, и люди искали новые планеты для расселения человечества. Мир поделился на «Унии». Союзы, основанные на общности интересов и национальной принадлежности. Мне предстояло встретиться с Галактическим Советом и подтвердить наличие цивилизации русов, чтобы экспансия на мою планету не стала неотвратимой. НАТО снова заворочилось во сне, что-то невнятно пробубнив. Восток уже заолел. Еще полчаса, и можно вставать. Но экипаж НАТО вел двойную игру. По выходе из портала, именуемом «Рубинадой», «Нас ждал крейсер Франко-германской унии. Дальнейшее в случае нашего захвата пошло бы по их сценарию. Я и НАТО, тоже относящиеся к унии Славянского Союза, просто исчезли бы. А Галактическому Совету доложили бы, что на планете нет цивилизации. И Франко-германская уния получила бы планету в свое распоряжение, как еще раньше такую планету получила Англосаксонская уния. Конечно, мне не хотелось присутствие на своей планете даже родственного Славянского Союза. Но выбор предложили не особо богатый. Признав себя гражданином Славянского Союза, я получал 10% всей территории планеты, которые могли изолировать от остальной ее части. Я даже определил для себя эти 10%. Вся Европа, Средиземная и Черная моря, Кавказ и часть Ближнего Востока как раз укладывались в те самые 10%. «Ната, вставай! Слегка потормошил девушку. «Это ее мгновенная реакция на мое «удирай» спасла нам жизнь на орбите. В противном случае сейчас на этой планете господствовали бы французы, немцы и примкнувшие к ним». Крейсер совершил ошибку, открыв по нам огонь, пока НАТО ныряло обратно в Рубинаду. Плазменные потоки активизировали нейтрино, и портал схлопнулся, вызвав взрыв, разнесший последний шанс на атомы. Ната успела дотащить меня до спасательного модуля и отстыковаться, прежде чем звездолет взорвался. Мы приземлились на Фарерских островах, живые и невредимые. Но спустя 150 лет с момента моего отлёта из Макселя... Мне снился сон, что я с мамой гуляю по берегу озера. А там белые лебеди в воде. Мы их кормили. Протирая глаза, Ната потянулась и встала. — А ты вообще спал? — Спал, но часто просыпался. — Давай, умывайся. Позавтракать мы можем и батончиками. С утра мясо не лучший вариант. Я пока соберу наши вещи, чтобы мы могли выступать. Нам предстоит очень долгий и опасный путь. Путешествие по льду можно считать лёгкой разминкой. Я быстро. НАТО, как серно, стало карабкаться наверх. Я тщательно изучил карту планеты, касающуюся части Северной и Западной Европы. Если мы не сбились с пути, то до южной оконечности Норвегии около 500 километров. Потом нужно взять на северо-восток, порядка 300 километров до места будущего Осло, и снова свернуть на юг, чтобы, пройдя около 500 километров, дойти до острова Зеландия. Но так как сейчас уровень Мирового океана куда ниже, чем во времена современных карт, скорее всего, Зеландия не остров, а часть материка. Через Зеландию на Оденсе, это 200 с копейками километров, и мы в Западной Европе. Впереди раскинутся земли, которые через несколько тысяч лет будут считаться землями Балтов и Венедов, предков будущих славян. С территории Дании до Макселя примерно полторы тысячи километров, но это по прямой. На пути лежат непроходимые леса, болота, озера, реки. Еще в спасительном модуле мы несколько раз чертили путь к Макселю. По самому краткому маршруту уже получалось две с половиной тысячи километров. Но в реале, с учетом ландшафта, а также места обитания племен дикарей, расстояние легко перевалит за три тысячи километров. За 13 тысяч лет ландшафт Земли мог сильно измениться. Нам могли встречаться на пути горные пики или глубокие каньоны, которые на карте у нас уже исчезли. Это не говоря уже о болотах, которые в период неолита простирались на сотни километров. Даже если чудом нам удастся все время идти по прямой, это не путешествие по чистой ледяной поверхности. Больше 30 километров в день не пройти даже в удачный день. А ведь ещё нужно охотиться, разводить костёр, искать место для ночёвки. Кто-то может подвернуть ногу или просто захворать. По реалистичному сценарию в день мы будем проходить в среднем километров по 25. Это не считая тех дней, когда по тем или иным причинам придётся отдыхать. Невозможно находиться в пути 4 месяца без отдыха. Плюс у нас плохо с оружием. Значит, охота может быть затяжной. А ещё со мной девушка, для которой дикая природа — красивая голографическая картинка. Макс. «О чём ты задумался? Я тебя зову в третий раз!» Ната встал рядом. «Думаешь, я не смогу преодолеть такой путь?» «Дело не в тебе, милая. На такое расстояние я не ходил даже сам, тем более с таким слабым вооружением. По расчётам, нам должно хватить полгода, чтобы добраться до Макселя. Но даже с Санчо путь втрое короче мы преодолели за полгода. В пути встречаются непредвиденные обстоятельства. У нас есть дезинтеграторы. Мы современные люди, справимся». Ната вытащила из своего вещмешка два батончика. «Двадцать выстрелов — это практически ничто. Используем дезинтеграторы только в крайнем случае. Будем двигаться вдоль побережья. Всегда можно поживиться дарами моря и ниже риск наткнуться на хищников в лесу». Пару минут ушло, чтобы расправиться с батончиком. Солнце уже поднималось над горизонтом, предвещая теплую погоду. «По ощущениям сейчас примерно 5-6 градусов тепла, и чувства холода как такового нет». Закидав тлеющие угли снегом, скомандовал скорее самому себе. «Пора в путь. Пройдя около километра на юг, мы уперлись в скалы, входящие в море. Это не Средиземное море. Здесь не предвидится легкой прогулки по берегу. Я и забыл, что вся территория Норвегии — сплошные фьорды и скалы. Придется уходить вглубь континента, потому что западный берег Норвегии — сплошная горная гряда, изрезанная фьордами». «Дурная голова ногам покоя не даёт, это точно сказано про меня. Взобраться наверх в этом месте было реально, если иметь навыки альпиниста. Пришлось возвращаться назад на место ночёвки. Только там обрывистый берег был достаточно пологий, позволяя легко подняться наверх, после чего мы пошли дальше на юг, ориентируясь на солнце в просветах между елями и соснами. Идти по лесу оказалось тяжело. Сотнями лет никто не убирал сухостой и хворост, Периодически встречались такие буреломы, что мы тратили по полчаса, обходя такие преграды. Ноги утопали в тридцатисантиметровом снегу, цеплялись за скрытые корни и ветки. Уже через два часа Ната выбилась из сил. Забрал у нее мешок, отдав ей копья. Еще примерно через час мне пришлось объявить привал, понимая, что нет сил идти вперед. «Километров десять прошли. Тяжело дыша, Ната уселась рядом». «Сомневаюсь. Это не лёд, по которому мы шли с островов. Чем южнее, тем легче. Снег растает, и будут видны звериные тропы. А так мы идём наугад, зачастую попадая в глубокие снежные ямы. «Будет тяжелее, чем я думала», — улыбнулась девушка. «Но раз ты со мной, я ничего не боюсь. Снег и лес не самое страшное. Сейчас время, когда начнут просыпаться бурые медведи, а волки особенно голодны». «Да и дикари, скорее всего, нам не раз встретятся на пути», заметив, как помрачнело лицо девушки, добавил. «Правда, для нас это не так страшно. Я попадал в ситуации похуже». «Ну что, пойдём дальше?» «Пойдём», — согласилась девушка, вставая. Временами попадались небольшие прогалины, где снег уже начал таять. Водонепроницаемые сапоги комбинезона скафандра отлично держали ноги в сухости, не пропуская воду. Когда солнце миновало, зенит объявил короткий привал. Костёр решили не разжигать. Ещё на берегу я подобрал два осколка кремния, валявшихся в изобилии. При соударении с ножом или копьём искрило знатно. «Покушаем сушёное мясо без огня. Огонь разведём, когда остановимся на ночлег». С некоторой запинкой Ната кивнула. «Я не особо голодна, но сделаем, как ты говоришь». Сушёное мясо ей не понравилось. «Шашлык был вкуснее», — призналась девушка, покончив с небольшим ломтиком. Следующие четыре часа, пока не начали опускаться сумерки, Мы героически боролись с глубоким снегом, ветками и буреломом, встречавшимися на пути. Наткнувшись на огромную упавшую сосну, чьи корни вывернули несколько кубов земли, образовав солидную яму, решили остановиться на ночлег. Пока она-то собирала хворост, нарубил ножом лапник, чтобы выстолоть яму. Набрав пригоршню сухой хвой с упавшей сосны, начал высекать искры, чтобы развести огонь. Хвоя вспыхивала быстро, но мокрый хворост не желал гореть». Наступила ночь, прежде чем хворост разгорелся, давая защиту и тепло. Обжарив кусочки мяса на прутике, протянул Нати. Девушка с удовольствием вонзила свои белые зубы в кусок мяса. Я усмехнулся, вспоминая её первую реакцию на моё предложение животной пищи. «Очень вкусно!» — поделилась девушка. «А ты что не ешь?» «Сейчас поем!» Я подготовил второй шампур из прутика, протягивая его над огнём. Где-то очень далеко послышался волчий вой, заставив Нату замереть. «Что это было, Макс?» «Волки. В моём времени их не осталось. Только в специальных резервациях мы на них смотрели через камеры. Здесь их навалом. И это они, скорее всего, будут смотреть на нас через свои камеры». Пошутил я, принимаясь за еду. «Они не придут на наш костёр?» Ната передвинулась ко мне ближе. «Они далеко, и сейчас у них гон. Секс для них важнее еды. Это была волчица, давая понять самцам, что готова к спариванию. А костёр их скорее отпугнёт, чем привлечёт». Из всего сказанного мной Ната со свойственной женщинам логикой выделила основное — готово к спариванию. Именно так я понял ее взгляд, но проигнорировал его по двум причинам — слишком холодно, и я чертовски устал. «Нам придется дежурить по очереди, чтобы костер не погас. Я лягу спать, а ты карауль. Утренние часы самые тяжелые и опасные. Как почувствуешь, что тебя клонит в сон, разбуди меня». «Хорошо. А может, я подежурю до утра, а ты выспишься?» — предложила Ната. «Мне хватит пару часов. Не забывай, что я снова молод и полон сил. Иди сюда», — чмокнул её в щёку. «Покажется что-то странным, сразу буди меня, не пытайся геройствовать». «Хорошо, не буду», — улыбнулась Ната, вытаскивая дезинтегратор. «И не отходи по нужде, а не то волк схватит тебя за беленькую попку». Увернувшись, от удара завернулся в кусок шкуры. Нужно выспаться. Чувствую, как натруженное тело молит об отдыхе.